Глава 22. Солнечный свет разливался по всё той же полянке у красивой арки, хотя только что была глубокая ночь, и я пыталась вырвать из пасти огромной кобры кристалл. Ничего этого не было. Сейчас на деревьях в густой зелени щебетали птички, радуясь теплу и свету, а ещё тут находилась парочка, и она самозабвенно целовалась. Я стышивалась, дёрнулась в сторону, желая скрыться и не мешать этим двоим наслаждаться обществом друг друга. Стояла я прямо напротив них и наглым образом хотя невольно подглядывала, какой конфуз. Эти двое будут совсем не рады моему вторжению в их идиллию. Это я ижу понятно. Иначе зачем бы так далеко от замка ушли? Спрятаться само собой. Но ну и второй причиной, почему я так считала, было поведение мужчины. Он жадно нависал над бедняжкой, что вцепилась в его широкие плечи тонкими пальчиками, и, судя по причмокиваниям, что сопровождали их жаркие поцелуи, кавалер так её желал, что казалось, миг, и он съест свою возлюбленную от нахлынувшей страсти. Осторожно, стараясь не шуметь, Сделала пару шагов по направлению к арке, размышляя, что лучше быть свидетелем тайного свидания, чем оказаться съеденной огромной змеёй. Медленно присела на травку, прячась за одной из колонн. Шуршать сейчас кустами, скрываясь в них, было бы преступлением. Я и так половину боя в них просидела. Надо бы сменить локацию. Ну и что уж, интересно было. Кто эти двое? Как они тут очутились и почему я оказалась возле них? Пока парочка была увлечена поцелуям, я нервно ощупывала себя, ущипнула даже пару раз за руку и ногу, ничего не понимая. Опять интересовал меня очень важный вопрос. Я сюда каким-то образом перенеслась или мне всё это мерещится? Хорошо бы, если бы произошёл перенос. потому что перспектива, что я просто отключилась прямо перед тварями тёмного портала и огромной смертоносной коброй, не утешала. Меня же попросту убьют. А вдруг уже? И сейчас мой дух странствует непоня-где и подглядывает тут за всякими. В общем, фантазия моя, как и всегда, работала исправно, подкидывая кучу вариантов развития событий. Селеста Наконец произнёс мужчина над моей головой хриплым таким голосом, многообещающим. Он явно был взвинчен и воодушевлён взаимностью своей спутницы. Я замерла, боясь выдать себя и прислушиваясь, ожидая продолжения. "Костиль", в тон ему ответила девушка. Это было так мило и романтично, я будто попала в романтическую сказку. прямяком из мистического фильма ужасов не знала, конечно, чем мне всё это аукнется, но лицезреть любовь мне нравилось гораздо больше, как истинной женщине, у которой с этой самой любовью, но совершенно не складывалось. Так хоть можно поумиляться, порадоваться за других. Не могу дождаться момента, когда мы наконец сможем быть вместе, перестанем скрываться. нам будет позволено любить друг друга открыто перебивая девушку продолжил пылкий кавалер я тоже жду этого с нетерпением сделав глубокий нервный вздох изрекла дева я так боюсь так переживаю что что-то может пойти не так ничего не бойся силе до конца отбора осталось совсем немного времени нас никто не разлучит Всем уже и так ясно, что ты моя фаворитка. Осталось лишь соблюсти традиции, придворные нормы, и ты будешь моей. Мужчина на секунду замолчал, вновь послышался звук, обозначающий короткий поцелуй, и он продолжил. В этот раз в его словах прослеживалась улыбка и радостные нотки. А ещё мы официально сможем сообщить всем О скором появлении нашего наследника я чуть было вслух не ахнула от ошеломительной новости. Вот тебе и сказ. Мой волшебный, построенный из розовой сахарной ваты замок фантазий таял на глазах. Я-то считала, что у них всё правильно: красивые ухаживания, подарки, знаки внимания и поцелуи украдкой, а не любовники. Какая шустрая. Если отбор, о котором упомянул мужчина тот самый, на котором ещё сегодня я числилась невестой, то мои догадки и предположения прервал поражённый вздох девушки. Наследника? нервно переспросила она. О чём ты, Кас? я недоумённо выгнула бровь. Любопытненько. Девушка либо дурочку из себя строила, либо сюрприз своему мужчине готовила, а он заранее обо всём узнал. Ещё у меня возникло жгучее желание выяснить, что это за девица такая? Неужели она одна из невест на отборе? Если так, то это очень печально. Меня вон Адриан отстранил за подозрение в связи с выдуманным мужчиной. А тут прямо нарушением папахивало. Причём под грузниками, я говорю, о твоей беременности, подтвердил мои догадки незнакомец и тем самым, кажется, добил бедную деву. Ах, громко воскликнула она. Не может этого быть. Я не сдержалась и глаза выразительно закатила. Ага, как же не может? Если спишь с мужчиной, то жди последствий. Он вон не отрицает того факта, что у вас была связь. А вот девица как-то запамятовала, видимо, но ну, прямо святая невинности наивность. Неужто ей матушка не рассказывала, что бывает в подобных случаях? Не отрицаю, что ты пока можешь об этом не знать, успокоила распереживавшуюся возлюбленную незнакомка. Как-то очень мягко и терпеливо. Но для Миньа всё сразу стало очевидным, когда ты заметила одного из хранителей замка и так невинно спросила меня о нём. Мы ведь оба его видели. А это возможно только в том случае, если очевидец дракон или женщина, что носит его под сердцем. Я от услышанного воздухом подавилась, едва сдержалась, чтобы не закашляться. Это же что получается? Она беременна дракончиком. Но как такое возможно? Из взрослых особей остался только Адриан. Ну и будет Крон, если удастся его спасти. Причём здесь этот незнакомый мужик и какое он имеет отношение к чешуйчитам? Младшим принцам он точно не является. А значит, где ви наследник, судя по разговору этих двоих, никакого отношения не имел. Оставался ещё один вариант, но он был весьма и весьма притянут за уши. Может, Крон? Я ведь не видела его никогда настоящего. Вдруг он каким-то чудом смог вернуться в своё тело. От подобной мысли вольно кольнуло в груди. Я совершенно не знала его подлинного Не слышала его голос, не видела лица. Неужели я умерла и сейчас моя душа наблюдает за тем, как он обрёл своё счастье? Я ничего не понимала. А потом меня накрыла новая волна шока. Незнакомец сказал: "Дракон только дракон может видеть пушистиков". Это что же получается? Я дракон? Быть этого не может. Я ведьма, и то без году неделя. Он ошибается. Есть, видимо, исключения, поспешно замотала головой, совершенно не желая соглашаться с его домыслами. Да этот мужик не знает, о чём говорит. Наверняка его информация недостоверна. Да. Недостоверна, успокоила я себя. Вот, к примеру, я беременной точно не была. Но я драконом не являюсь. Всё ложь. Так и подмывало встать на ноги и возразить. И вообще, потребовать объяснений. Кто они такие и почему несут какую-то чушь? Какое имеют на это право? И я не удержалась. Нет, подскакивать с воплями, разумеется, не стала, но приподняться не поленилась, чтобы получше рассмотреть парочку. То, что я увидела вблизи, совершенно выбило почву у меня из-под ног. Кровь отхлынула от лица, и мир покачнулся. Мне лишь чудом не удалось не грохнуться в обморок. Я смотрела на деву и не могла поверить своим глазам. А тем временем мои губы, едва сумев разлепиться, тихо пробормотали такое до боли знакомое: И такое непривычное за последние годы тёплое слово: "Мама, я не могу в это поверить. Этого просто не может быть". Вновь ошарашена озвучила и свои, и мои мысли обо всём происходящем, девушка. Вот прямо с языка слова сняла. Сейчас её выдержка вызывала у меня восхищение. Я не смогла бы ничего произнести. Даялос открыт мртум и просто в воздух глотала, чтобы не задохнуться от потрясения. Надо отдать маме должное, лицо мы оно сбледнуло, прямо как я. И это не мудрено. Мы только что вместе с ней узнали обо мне. Можно было бы, конечно, посомневаться, что девица не моя мать, а этот незнакомый мужчина не мой отец. Но чутьё и здравый смысл подсказывали, что солгу сама себе, если буду отрицать очевидное. И всё же, всё же то, свидетелем чего я стала, казалось нереальным. Чтобы сопоставить факты, пришлось взять себя в руки и, сбросив ступор, включить мозг. Всё же старая коварная ведьма, мысленно прошептала я. рассказывала мне сказочки о том, как моя мама с прекрасным юношей под ручку гуляла, а его красивых долгих ухаживаний распространялось, а тут да эта блохастая мне натуральным образом собрала и многое не договорила. Я так злилась сейчас на ведьму-гадалку, что готова была убить. Да всё, что угодно, готова была делать. Лишь бы не впасть в панику. Я в прошлом. Я чёрт возьми каким-то образом попала в прошлое. Всё сошлось до последней крупицы. Теперь стало ясным, почему этот кас утверждает, что от него непременно должен родиться дракон. Он вполне мог им быть. А ещё упомянул отбор. Похоже, моя мать его фаворитка на этом самом отборе. И судя по всему, переживает за борьбу с конкурентками, одной из которых, наверное, как раз и является Дивина. Возможно, нынешняя королева ей угрожала, и сейчас она пытается ему на это намекнуть. "Ты, вероятно, ошибаешься", поспешно, но уже мягче и с немного натянутой скромной улыбкой добавила мама, заметив, что от её поспешно сказанных слов Лицо мужчины помрачнело, а сам он весь подобрался и напрягся. "Я, конечно, была бы очень рада родить от тебя ребёнка, но, может, хранители сами пожелали проявиться. Такое же возможно. Мы с тобой были близки. Ты раньше времени прошёл инициацию со мной", продолжила она искать причины, любые. лишь бы не принимать довод достоящего передней дракона. Да, могу себе представить, каково это не будучи официальной супругой, забеременеть. Страшно стыдно и для общества позорно. Так вот о чём мать думала, соглашаясь на связь с этим костилем. Так не терпелось стать ближе к нему? Уф. На матушку тоже злилась. На них всех гневалось: на драконяку этого, на ведьму-кошку, на свою родную макудинку, которую, казалось, прекрасно знала с детства. Она же еле ничего и ни о ком не знала, вот совсем. Жизнь, она, конечно, по всякому складывается, но не хотелось верить, что меня зачалили вне брака. Хотелось официально и по любви, как положено. Нет, такого прежде не случалось, ни с кем, между тем, отрицательно мотнув головой, сообщил мужчина. Сказал, ну вот совершенно без сомнений. Но начала была мать приуныв и прикусив губу и побледнела ещё сильнее. "Идём со мной". Заметив поразительную перемену в настроении и самочувствии моей матери, мягко и настойчиво Тут же добавил дракон. Я кое-что тебе покажу. Я тут же зазиралась по сторонам. Куда они собрались? Я тоже хочу. Мне мало информации. Надо послушать, что он ей скажет, что покажет. Это ведь многое может прояснить. Мне не хотелось их отпускать, и я изо всех сил старалась что-нибудь придумать, чтобы проследовать за ними. Только как это можно было сделать незаметно? Была у меня, конечно, очень маленькая надежда, что меня попросту не увидят. Я ведь сейчас ещё не родилась и нахожусь у мамы в животике. А если увидят, что сказать? Как потом подслушать? Пока я металась, парочка уже вышла из беседки и направилась в сторону замка. Костель крепко взяв маму за руку, словно боясь, что она сбежит, торопливо ввёл её в какое-то очень интересное место. Меня аж трясло от нетерпения и любопытства. Хотелось догнать их, перегнать, поторопить, чтобы скорее показали мне всё, что им известно, и рассказали все свои тайны. И имела я на это полное право, между прочим. Кто, как не родители, должны сообщать о семейных секретах отпрыскам. Они всё удалялись, я смотрела им вслед и нервно грызла ноготь, понимая сейчас или никогда, нужно рискнуть. Встать и отправиться следом. Еле усидела на месте, дожидаясь момента, когда они наконец вернут на соседнюю споляную тропинку. Подскочило с места и помчалась следом, боясь упустить родителей из вида. Шагали они довольно поспешно. Я могла предположить, что боялись быть кем-то замеченными. Аллея, ещё аллея, фонтан. Куда мы идём? наконец тихонько пробормотала мама, торопливо переставляя ножками, чтобы не отставать от отца. В наш семейный архив. Коротко ответил дракон. Но туда ведь запрещено. Посторонним, обескураженно произнесла мама. Ох, я надеюсь, он не передумает её туда вести. Не зря же я, как настоящий шпион, старалась быть незамеченной. Следовала за ними, почти не отставая. Это необходимо, заверил мужчина. Только так я пока смогу доказать, что мои намерения к тебе серьёзны. Он помедлил и вновь, улыбнувшись, добавил: Там уже ты права. Посторонним там появляться действительно запрещено, и ты не сможешь пройти в схрон, если совершенно не связано с родом драконов. Охранные чары не пропустят. Вот и проверим. Прав я в своих догадках или нет? После его пояснений мои подозрения и тревоги немного поутихли. Не знаю, как к его словам относилась мать, её лица я сейчас не видела, но от чего-то я ему поверила. Он не выглядел тем, кто мог бы бросить свою семью, не взяв на себя ответственность. Да и старушка говорила, что именно соперница стала причиной их разлуки. Почему же тогда она ничего не сказала обо мне? Почему не сообщила, что я являюсь дочерью ведьмы и дракона? Должна была быть причина. И во что бы то ни стало, я её выясню. Тем временем, пока я как сталкер следила за родителями, отец уверенно ввёл матушку под своды замка. Густые деревья и кустарники стали плавно врастать в каменистые холмики, а затем и воз здесь сменились высокой травой. и клумбами, растущими возле ущелья. Воздух здесь был влажным, солнечные лучи пробивались с трудом, но это совершенно не мешало распуститься огромным клумбам роз. Аромат витал, потрясающий. Вот вдалике появились высокие, но вполне себе обычные кованые ворота, ведущие в красивый сад. Отец наконец отпустил руку матери, подходя ближе к ним. Первое мгновение ничего не происходило, а потом вспыхнул контур. Драконы, что украшали столбики у ворот, зашевелились, расправляя крылья, глаза их загорелись огнём, и появился проход, похожий на волшебный портал. Что находилось за ним, уже было не видно. Пойдём со мной. Повернувшись к стоящей позади него девушке, Ласково позвал мужчина. Лучезарно улыбнулся, поманил рукой. Мать, как вкопанная, стояла на месте, словно боялась пошевелиться. Она было сделала шаг назад, испугавшись, но взяв себя в руки, глубоко вздохнув, как в омут с головой шагнула в открывшийся проход вместе с возлюбленным, подтверждая тем самым, что да. какая связь с драконьим родом у неё имеется она скрылась из виду а я остановилась выскочив из-за укрытия я смотрела с жадным интересом внутрь прохода и мешкало было до жути обидно что осталась неудел аж плакать захотелось чувствовала себя маленькой брошенной словно родители не обратив внимание что их ребёнок отстал Оставили его в неизвестном месте одного. Ушли, забыли, потеряли. В портале не было видно ничего, лишь дымка, какая остаётся после потухшего костра, наполняла его. Я топталась и сомневалась, не сразу обратив внимание, что скульптурки драконов наблюдают за мной своими горящими глазками и ждут. Чего-то ждут. И тут меня осенило. Портал ведь должен был захлопнуться после того, как в него вошли, а он всё ещё открыт. Я покачнулась в сторону прохода и, набравшись храбрости, сорвалась с места и поспешно забежала в портал.